Как гора с плеч свалилась. Дальше пошел уже без опаски. Надо было на Давыда Петровича посмотреть. Что он? Князь сидел в салоне один, пристально смотрел на огонь. Свечи на столе были загашены, но зато под потолком сияло огромная люстра, свечей, пожалуй, наста. И от этого в комнате сделалось светло, не страшно. А ты, рассеянно взглянул на мальчика долгорукой, напугался чужого. Он с тобой только поздороваться хотел. Он не злой вовсе. Распрашивал про тебя, понравился ты ему. Ну, иди сюда, иди. Взял Митю за плечи, ласково улыбнулся. Как павлиночка тебя любит, будь ты родного сыночка. И то, вон ты какой славный. А хочешь в большом-пребольшом большом доме жить? Много больше моего. У тебя там все будет. И игрушки какие пожелаешь, и настоящие лошадки. А захочешь даже живой слон. «Знаешь, что такое слон? Здравущая такая свинья, с каретой вышиной, вот с такими ушами, с длиннющим пятаком!» Он смешно оттопырил уши, потом потянул себя за нос. «Как затрубит! у, -у, -у! Хочешь такого?» «Да я видел слона. Его по миллионной улице водили», — сказал Митя обыкновенными словами, без младенчества. «Чего теперь таится? Но князь перемены в речи отрока не заметил, был сосредоточен на другом. Ну вот и умник, все знаешь. Ежели тебя павлиночка спросит, а она может, потому что у женщин это бывает, о важном у детяти спрашивать, скажи, Митюша, менять мне свою жизнь или нет? Или, к примеру, ехать мне к одному человеку или не ехать? Ты ей обязательно ответь. Менять, мол, и ехать. Обещаешь? «Зря распинаетесь, суды. Без вас уже решилось, — хотел сказать ему на это Митридат, но не стал. Пусть не радуется раньше времени. Обещай, будь золотой мальчик». Князь погладил его по стрижной голове. «Э, братец, гляди, макушку мелом запачкал. Дай потру. Полез в карман за платком, а Митя ему, не трудитесь, ваше сиятельство. Это не мел, а седина, изъян природной пигментации». Нарочно выразился по заковыристи, чтобы у Давыда Петровича отвисла челюсть. Ждал эффекта, но все же не столь сильного. Челюсть у Долгорукого не только отвисла, но еще и задрожала. Мало того, губернатор вскочил с кресла и попятился. Да еще залепетала колесицу. Нет, невозможно, нет. Почему именно я? Я не смогу, но долг. Пожалуй, изумление было чрезмерным. Митя уставился на остолбеневшего князя и вдруг почувствовал, как по коже пробегает ознобная жуть. Этот особенный взгляд, исполненный ужаса и отвращения, он уже видел, причем дважды в новгородской гостинице и в Солнцеграде. Неужто снова чудо -блуд или безумец? Сейчас как накинется, как станет душить, Митя отпрянул двери. «Постой — Постой! — захромал за ним губернатор пытаясь изобразить умильную улыбку. «Погоди, я должен тебе что-то показать». «Ничего, я отсюда посмотрю», — хотел ответить Митя. Но стоило ему открыть рот, как долгорукий замахал руками. «Молчи, молчи, не стану слушать, Невелена! И уже больше не прикидывался добреньким. Занес для удара трость. Толкнув приоткрытую дверь, Митя шмыгнул в соседнее помещение и быстро перебежал к следующей двери, отчаянно крича. «Данила! Данила!» Высоченная, в полторы сажения дверь была хоть и не запертой, но плотно закрытой. Он повис на ручке всем телом, только тогда тяжелая створка подалась. Пока сражался с семи вратами, Давыд Петрович, припадая на подагрическую ногу, подобрался совсем близко. Чуть-чуть не поспел ухватить за воротник. В следующей комнате повторилось то же самое. Сначала Митя оторвался от преследователя, потом замешкался, открывая дверь, и едва не был настигнут. Не переставая звать Данилу, злосчастный беглец забирался все дальше по нескончаемой анфиладе, уже потеряв счет комнатам и дверям. А потом, уже знал он, будет вот что. Очередная комната окажется слишком маленькой, и хромой успеет догнать свою жертву. «Стой же ты!» — шепел Давыд Петрович. Ох, и от боли, и по временам пробуй скакать на одной ноге. Куда? В оружейной, где на пестрых коврах висели кривые сабли и ятаганы, попала живая душа лакей надраивавший мелом круглый пупырчатый щит. «Спасите!» — бросился к нему Митя. «Убивают!» Но тут в проеме возник хозяин. Он цыкнул, и слугу как ветром сдуло. Больше Митя никто из щеледи не встречался. Попрятались что ли?